Глава двадцать первая. Лес в предгорье от Бэбуши изобиловал тёплыми красками от золотистого до багрового, а где-то коричневого и почти чёрного. Деревья оголились из-за прошедшего недавно урагана и молчаливо взирали на путника, спешащего скрыться за стволом ближайшего ясеня или осины. Деревня отсюда была видна как на ладони, в особенности стоящий с краю поселения трактир «Бараний Рог». Едва скрывшись за могучей осиной, Мстислав замер и прислушался. Звуки леса окружили его, и ни намека на разбитый невдалеке лагерь. Но вот он услышал тонкий свист, будто какая-то птица звала сородича. Горькая улыбка заиграла на устах могучего воина, когда он, склонив голову, прокрался вперед, углубляясь в дебри, где встретил взглядом слезающего с дерева лучника. Худой, но невероятно ловкий и гибкий смуглый мужчина двигался с грацией хищника из семейства кошачьих. Его лицо было суровым и напряженным, а едва князь приблизился к нему на достаточное расстояние, он кивнул и устремился еще дальше вглубь леса. Говорит женщина?» Сивас сидел у костра, лениво отщипывал от трухлявого пня щепки и кидал их в костер развлечения ради. Каждый раз влажная древесина встречала шипеньем языки пламени и быстро таяла, словно на глазах. Хруст веток и листвы под ногами был слышен издалека, поэтому оба воина насторожились и потянулись к оружию, лежащему под рукой. Тихий свист, еле различимый в звуках леса, позволил им понять, что это свои. Да, нашел свежую могилу, едва сделал крюк сменить Береслава. «И что, раскопал?» «Еще нет, но вещи рядом валялись, куски одежды торчали из земли. Закапывали наспех, совсем худая работа. Любой охотник с легкостью обнаружит, если будет путь держать в тех местах». «О ком речь?» к маленькому лагерю из трех человек стремительно приближался новый гость. «Мой князь!» Драгуны подскочили со своих мест и по привычке отдали честь правителю. «Я же сказал, здесь я просто дружинник», обвел многозначительным взглядом преданных воинов князь. Пожав плечами, оба опустились обратно на свои лежанки. Никто не рискнул и слово молвить без особого на то дозволения». «Так о чем вы болтали только что?» Мстислав занял свободное местечко и кивнул Береславу. Тот прошел на свое место и первым делом снял с себя лук. За ним колчан. Пристроил их рядом с лежаком и шкурами, под которые и залез, намереваясь хорошенько отдохнуть. «Могила, недалеко отсюда. Как идти в сторону ручья?» «Женщина, говоришь?» «Может быть и так, вещи женские прикопаны рядом, но вот что плохо». — Креста нет, просто земля рыхлая, а в изголовье ничего. — Только, может, и нет там ничего. Просто обманка, — уточнил Сивас. Мстислав молча слушал драгунов и не вмешивался в разговор, пока в голове не возникло краткое воспоминание. — Знахарка! Ее дом по-прежнему закрыт и из леса она, видать, еще не возвращалась. На мгновенье на лице Ильдара, бородатого крупного воина, промелькнуло злое выражение, прежде чем он опустил взгляд и ковырнул носком сапога рыхлую землю. Неужели местные тихонько расправились с неугодной? После его слов в разговоре повисла пауза. «Плохо то, что меня видели раненого рядом с ее домом», — тихонько добавил князь со вздохом. В любом случае, надо выяснить, кого похоронили, и сделать все как следует, чтобы не навлечь беду на деревушку. Злые духи могут вселиться в неупокоенную. Одному Богу известно, чем вся эта история закончится для местных жителей. Сивас, не дожидаясь приказания, встал и позвал Ильдара словами. «Идем, покажешь, где ее закопали. Я с вами. Разговор есть». Князь тоже поднялся и отправился вместе со всеми. Один лишь Береслав остался спать в лагере поудобнее, устроив руку на рукояти кинжала. Занятые общим делом, трое мужчин тихонько переговаривались, когда рыли новую могилу, чтобы перезахоронить, согласно обычаям, седовласую женщину в шерстяном кафтане. Причиной смерти стало колотое ранение в живот, поэтому все ее одеяние выглядело соответствующе. Черное пятно расползлось по одежде безобразной кляксой, бледная кожа уже местами потемнела. Мстислав сурово взирал на покойницу и пытался понять, видел ли он ее в тот самый день, когда и его чуть не убили. Память оказалась глуха к беспрестанным попыткам вспомнить хоть что-то из произошедшего. Он словно был не в себе, запомнил лишь черную тень, скользнувшую к нему в комнату сквозь закрытое окно. Нет, он определенно не видел эту женщину. — Сумку с травами тоже закопаем, — Все ее вещи разместите у изножья, а сумку под рукой. Никто ничего не возьмет себе, иначе она не упокоится с миром и придет за своими вещами. Ну и так понятно, что ее убили. Она может пожелать отомстить, — угрюмо произнес и Эльдар. — Не накликай беду, — проворчал Сивас. — О таком не принято говорить во время захоронения. — И вправду давайте уже заканчивать, мне скоро возвращаться. Князь отвлекся от прежнего занятия и помог драгонам упустить знахарку на дно новой могилы. Мысли о том, чтобы спросить совета у преданных людей, вмиг улетучились, едва подумал о чудовищных событиях, творящихся в этой деревне. Едва он сюда прибыл, на него совершено покушение, а теперь его люди нашли свежий труп в лесу. И сама Велимира явно темнит и что-то недоговаривает, не позволяет им сблизиться». Неужто ты впрямь ведьма? Не она ли все устроила, чтобы заманить его к себе? Не она ли проявляет к нему знаки внимания из-под тишка, якобы не для того, чтобы соблазнить? Да еще и Егоша поселился в доме. Определенно, стоит хорошенько поразмыслить, когда он вернется обратно. Теперь уже идея отослать подальше мастера-стекольщика не казалась ему такой разумной и подходящей. Но дело было сделано, и теперь оставалось лишь расхлебывать последствия необдуманного решения.